Можно предположить, что и в этом случае авторы Библии попытались найти какое-то объяснение имени Адамова первенца. И перебирая созвучные еврейские слова, совершенно случайно наткнулись на глагол ⁇ канах ⁇⁇ приобретать ⁇ Стих второй. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель, пастырь – овец, а Каин был земледелец. Этимология имени Авель «Хебель» или «Хевель» по-еврейски осталась непроясненной. Созвучное еврейское слово обозначает буквально «ничто» и обычно предполагает, что это прямой намек на краткость авелевой жизни. По другой версии, Имя происходит от Акадского «Аплу» – сын. Этот пассаж вызывает законное недоумение у внимательного читателя Библии. Что еще за пастырь овец? Ведь людям, как пока следовало из библейского текста, дозволено было питаться только растительной пищей. Впрочем, сколько бы вопросов ни возникало, ответ всегда найдется. В данном случае ответ, вероятнее всего, будет таков. Авель пас овец, чтобы стричь шерсть, необходимую для изготовления одежды. Не более того. Однако, если принять эту версию, то она никак не соотносится с данными, которые дает нам история. Хорошо известно, что ранние скотоводы питались мясом домашних животных, не говоря обо всех других формах использования их в домашнем хозяйстве. На первых порах земледелие и скотоводство мирно сосуществовали друг с другом, но воспроизводство растений более обильно, чем животных. Простой выход калорий с единицы площади почвы больше у произрастающих на ней злаков чем у пасущихся на ней же животных. Потому и земледельческие хозяйства оказались более процветающими, нежели скотоводческие. Земледельческие общины были и более многолюдными, а кроме того, представляли больше возможностей для специализации ремесел и развития технологий. И потребности в металле – как и в других предметах роскоши, была больше в оседлых хозяйствах, нежели у скотоводческих племен, находящихся в постоянных странствиях. Поэтому можно с достаточной степенью уверенности предположить, что именно земледельца просто обязаны были наречь именем Каин, то есть кузнецом. Стих третий. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Библия приводит первый пример ритуального жертвоприношения. Английское слово «жертва» происходит от латинского «осветить», иначе говоря, «отложить что-то специально для божества» поскольку это с необходимостью означает отнять что-то у себя, неизбежно жертва. Первоначально к религиозному жертвоприношению побуждали те же чувства, что заставляли приносить дары земным властителям. Это знак преданности и лояльности. И даже тонкий намек на то, что тобой движет чувство дружбы и благодарности. Любой, кто в детстве заботливо угощал школьного учителя специально припасенным яблоком, освоил эту хитрость. Вполне допустимо, что жертвователи искренне верили, боги тоже любят покушать. Когда предложенная им трапеза торжественно сжигалась на жертвенном костре, то дым возносил до небес ее сущность, свидетельство щедрости людей, отрывающих от себя драгоценную пищу и справедливо считавших, что боги там, наверху, будут более благорасположены к тем, кто делится от щедрот своих. А ради этой благосклонности стоило расщедриться. Тут и перспективы хорошего урожая, и уверенность в победе над врагом. В более поздние времена жертвы приносились, конечно, по причинам более возвышенным. Но механика всего этого дела в конечном счете оставалась той же самой. Стих четвертый. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его».